Глава 4 р а с с к а з Александра был коротким. Вчера ему позвонила женщина и поинтересовалась. «Господин Великанов, хотите заработать?» «Всегда готов, но завтра не получится», — отрапортовал Саша. «Я весь день занят на свадьбе». Фирма по прокату средств передвижения принадлежит мужу-сестры Саши, поэтому он не боится увольнения и делает то, что категорически запрещено работодателем. Использует лимузин с целью собственного обогащения. Саша знает, если его уличат, то сестричка защитит обожаемого младшего брата. Где великанов находят левые заказы? После того, как Александр завершает какую-то поездку, он, получая чаевые, шепчет заказчику. В следующий раз, когда решите арендовать красивую тачку, позвоните мне. Выполню все в наилучшем виде и натрить дешевле. Клиент берет у Великанова визитку, в месяц у Сашеньки стабильно есть две-три тайные естки. Удивительно, но до сих пор муж сестры не схватил его за руку. А остальные водители и работники гаража молчат, потому что у них самих рыльцев пушку, каждый зарабатывает на своем поле. Как правило, потенциальный клиент, услышав отказ, начинает упрашивать Александра все же взяться за работу. Нежадный Саша тогда направляет его к другому водителю, но женщина, услышав, что лимузин занят на свадьбе, обрадовалась. «Отлично! Машину арендовала Елена Диванкова?» «Да», — удивился парень. «Откуда вы знаете?» «Она просила посадить игрушку на капот?» — спросила незнакомка. «Точно!» — изумился Александр. «Белого медведя». «Сама купила и отдала менеджеру?» «Нет, наши все сделали». «Лена видела игрушку?» «Нет». опять возразил Великанов. «А почему вы спрашиваете?» «Я приглашена на бракосочетание», пояснила собеседница. «Хочу сделать невесте сюрприз. Можете выехать из гаража на п я н а д ц минут раньше и припарковаться на соседней улице». «Легко», согласился Александр. «Я подойду к вам», засмеялась тетка. «И поменяю игрушку. Моя умеет петь и смеяться, тот или носик обалдеет. Вам как лучше заплатить? Наличкой? На карту?» «В карман», — попросил Саша. «Только не опаздывайте. Я не могу вас ждать. И давайте не за 15 минут, а за полчаса, чтобы точно времени хватило. Машину нужно подать вовремя». «Вы очень ответственный человек», — сказала незнакомка. «Как вас зовут?» — догадался спросить под завершение беседы Александр. «Таня Кузнецова», — представилась дама. Она продемонстрировала точность космической ракеты. Саша выехал из гаража, вырулил на соседнюю улицу и увидел у витрины магазина женщину. Таня оказалась ловкой. Она за считанные минуты поменяла медведей и сказала Саше. «После росписи они же в ресторан поедут?» «Конечно», — подтвердил извозчик. «Пить, гулять, веселиться. Лимузин арендовали на сутки». Кузнецова протянула Саше деньги. «Держи». «Спасибо». — обрадовался шофёр. «Хочешь получить ещё столько же?» — прищурилась Таня. «Что надо сделать?» Деловито осведомился великанов. «Когда привезёшь новобрачных в ресторан, позвони мне. Я выйду на стоянку и поменяю медведя. Привяжу вашего, а своего я заберу. Он музыкальный, дорогой, ещё пригодится мне». Александр замолчал. «Дальше?» — поторопила я. Парень прислонился к лимузину, Я встал здесь на парковку, звякнул ей. Она мигом примчалась, все сделала, заплатила и ушла. «Опиши внешний вид этой дамы», — велела Лена. Александр начал ковырять асфальт носком ботинка. Ну, толстая такая, прямо бочка, жирная очень. «Цвет волос, глаз», — подсказала я. «Шапка на ней до б р о в е была натянута и очки большие, дымчатые», — припомнил Саша. «Одежда какая?» — не утихала я. Водитель скривился. «Я не разбираюсь в бабских шмотках. Ну, куртка, брюки, ботинки». «Подробнее», — потребовала Лена. Саша пожал плечами. «Ну, куртец чёрный, может, тёмно-синий. Шапка, ну, вязаная, чёрная, может, тёмно-синяя. Штаны, ну, чёрные, может, тёмно-синие. Может, джинсы, ботинки, ну, может, кроссовки». Я молча слушала водителя. Полицейские и частные детективы хорошо знают добиться от свидетеля описания преступника или машины. Гиблое дело. Как правило, слышишь от людей «не запомнил», «мужик как мужик», «одежда, ну, он одетый был». Если же свидетелей несколько, то каждый опишет предполагаемого нарушителя по-своему и... У вас в результате окажется женоподобный парень в возрасте от 10 до 75 лет, лысый и кудрявый, ростом с карлика, но выше небоскреба. Он носит очки, одновременно ходит без них, шепелявит, грассирует, четко произносит слова и похож на еврея, негра-таджика, р о с с и я н а к и т а й с к о г о удмурта и белоруса. Хорошо помню, как одна дама уверяла Степана, что она сама лицезрела, как пират звонил в дверь дома. «Уверены, что видели морского разбойника», — уточнил Дмитриев и услышал в ответ. «У меня стопроцентное зрение, чёрная повязка на глазу, деревянная нога и попугай на плече». Когда наконец отыскали преступника, то оказалось, что у него две нормальные ноги. Сильная аллергия на птиц ы пара здоровых глаз. Правда, он брюнет, носил чёрную чёлку, та падала ему на лоб и закрывала один глаз. Прядь волос дама со стопроцентным зрением приняла за повязку. А откуда взялись деревянная нога и попугай? Их д о р и с о в а л а богатое женское воображение и способность строить логические цепочки. Раз на лице чёрная повязка, следовательно, перед ней пират. А у него всегда деревянная нога и попугай на плече. «Ну всё такое...» — мучился э т и м временем Саша. «Обычное. У какого магазина стояла Татьяна при вашей первой встрече?» Прервала я его страдания. «Кабановский переулок», — не замедлил с ответом Саша. «Он короткий, там один бутик, офигенно дорогой». «Зачем Татьяна привезла потом серого медведя?» — удивилась Ленка. «У нее же был белый, которого она сняла, забрала своего говорящего, а вернула обычного». «Она его уронила!» — хмыкнул Саша. «Смотрю, бежит в руках сумка. Бабах, прямо в грязь торба шлепается, а игрушка в лужу». Татьяна к метро ринулась, назад вся в мыле принеслась, купила, что попалось в магазине, живо косолапых поменяла и удрапала. «В ресторан?» — поинтересовалась Лена. Александр показал рукой в противоположную от трактира сторону. «Не, туда». Я протянула Саше свою визитку. «Если вдруг Таня опять предложит вам встретиться, сообщите мне за вознаграждение, а Кузнецова не говорите о нашем уговоре». «Понял, не дурак. отрезал Александр. «Если вопросов больше нет, то залезу в лимузин. Устал с раннего утра на ногах подремать охота. Вот моя визитка. Вдруг вам роскошная машина потребуется. Звоните. Всегда к вашим услугам».